Эпилог Альда ощущала себя собакой, ожидающей хозяйку где-нибудь на земле. Это было не самое достойное поведение для военного телепата, но она ничего не могла с собой поделать. Ей нужно было знать. Совещание длилось долго, и Луки вернулась поздно. Альду это не волновало, она все равно не смогла бы уснуть в таком состоянии. Едва капитан переступила порог корабля, закрепленного теперь в доке космической станции, как Альда бросилась к ней. Ну что? «Ну что, ну что там?» «Мазарин, успокойтесь», — строго велела Лукия, хотя Альда без труда распознавала, что она сдерживает улыбку. «Вы ведете себя незрело и неразумно». «Полностью согласна, и тем не менее, ну что?» «Разрешение, пусть и неохотно, но дано. В ближайшее время на Халинсу будет отправлена миротворческая миссия со всем необходимым оборудованием. Земля постарается минимизировать влияние на другую планету, это исключительно гуманитарная миссия». В переводе с языка капитанов на человеческий это означало, что космическому флоту Холинсу по-прежнему не интересно, Так что военных там не будет. Разумным расам позволят идти своим путем. С тем лишь исключением, что людей будут при необходимости защищать. И Альды не желала. Она лишь надеялась, что теперь у Ривы и Дженвана все будет хорошо. Они это заслужили. «Наша миссия официально признана успешной», — задумчиво добавила Лукия. Но это не то же самое, что в прошлый раз. Думаю, многие остались недовольны тем, что мы сделали. Нам еще это припомнят. Вы жалеете о том, что мы помогли Холинцу, капитан? Нет. Но я бы не отказалась уже сейчас узнать, чем это закончится, чтобы успеть подготовиться. Альда тоже не отказалась бы, но телепаты, вопреки распространенному заблуждению, не умели видеть будущее. Поэтому она решила просто не беспокоиться об этом. Корабль уже спал. Лукио дождалась только она. Роле, кажется, окончательно пришел в себя и больше не заводил разговоров об увольнении. Наэль, наконец, успокоилась, оказавшись под защитой космической станции. Стерлинг остался недоволен всем и всеми, <тых> но могло ли быть иначе? Киган рвался снова затеять с ней разговор по душам, но она решительно направила его прочь. Альда пока сама не разобралась, что чувствует, и ей не хотелось обсуждать это. За его убеждения насчет собственной семьи она еще могла бы его простить. Может быть но принять его решение о помощи людям оказалось сложнее. Поэтому она намеревалась пойти к себе и тоже отдохнуть, как и все остальные, когда почувствовала, что на корабле бодрствует еще один человек. В другое время она прошла бы мимо, да еще и постаралась бы держаться от него как можно дальше. Но из-за новостей, принесенных Лукией, у нее было такое хорошее настроение, что ей очень хотелось с кем-то его разделить. Триан стоял на наблюдательной палубе и смотрел на огни космоса. Естественные, горевшие уже миллиарды лет, и искусственные, вспыхивавшие благодаря пролетавшим мимо кораблям. Он казался равнодушным, но Альда и не надеялась увидеть что-то иное. Он заметил ее и не стал притворяться, что здесь никого нет. Триан бросил на телепатку вопросительный взгляд. «Ты зачем пришла?» Внятного ответа у нее не было, да и не хотелось ей говорить. Она просто подошла к Триану и обняла его, уверенно, не чувствуя в себе никакого страха. В этот момент для нее действительно не существовала разницы между человеком и легионером. А Триан, всемогущий Триан, которого боялась львиная доля космического флота, вдруг корабел просто замер, не решаясь до нее дотронуться. «Эй, мелкая, да ты чего это?» – ворчливо поинтересовался он. «Хотела поблагодарить тебя. Капитан Луки рассказала мне, какую роль ты сыграл во всем этом». Без тебя ничего бы не вышло. Капитан Луки явно нафантазировала лишнего. Я здесь ни при чем. Я подозревала, что ты не признаешься. Ты ж злой и страшный серый волк. Ты просто запретил себе быть другим. Ты перестанешь меня тискать или нет? Альда отстранилась от него, однако продолжила улыбаться, уверенно выдерживая его черный как космос взгляд. Перестану. Спасибо, все равно скажу. Уж не знаю, почему ты хочешь казаться хуже, чем есть на самом деле, но... Со мной этот трюк больше не сработает.